Глава 18. Савелььев глаза у майора полезли на лоб. Я не понял, какого хрена? Э, -э товарищ майор, здравия желаю, растерянно пробормотал я, спешно придумывая какую-нибудь отмазку. В голову тут же пришло золотое решение. В любой непонятной ситуации Коси по дурачка. Не так сильно влетит. А вы здесь откуда? Что? Да ты обалдел, Ефрейтор. Это офицерская баня. И без того красное лицо комбата побагровело ещё больше. Что ты здесь делаешь? Мне наши дембеля сказали, что в баню можно сходить, но ну, я и пришёл Я сделал максимально невозмутимое лицо и пожал плечами. Откуда ж я знал, что тут для офицеров? Третий день не помыться, не постираться. Ладно, я вас понял. Разрешите идти. Иди. Напишешь объяснительную Зубову наряд вне очереди. Есть, наряд вне очереди. Я уже открыл дверь, когда вновь раздался его голос. Стоять, товарищ Фрейтер. Я остановился, повернулся в недоумении. Дембеля говоришь, уточнил он. Так точно. А у тебя 10 минут. Через 15 ты должен быть у меня в кабинете, ясно? Так точно, товарищ майор. Тот вышел в соседний придбанник, что-то бормоча себе под нос про оборзевших стариков, из-за которых молодые страдают. прокатило. Ведь рассказанная мной версия очень смахивала на правдоподобную. Выходило, что молодой и зелёный я, ещё не зная распорядка на неделю, подошёл к дембелям с вопросом, где можно помыться, а те и решили надо мной пошутить, отправив на место помывки офицерского состава. Хорошо хоть он не упомянул про то, что баня находилась с обратной стороны гарнизона. Ну и факт того, что я оставил место несения наряда и самовольно покинул место дислокации. Да, что-то я совсем распустился. Раньше за собой такого легкомыслия не наблюдал. Наверное, осмелел, чувствуя что за плечами комитетские. За 10 минут особо не попаришься, но помыться с головой Старые шмотки собрал в вещевой мешок, переоделся в свежую белую. Второго комплекта военной формы не полагалось, а подменного фонда не было. Ну и ладно, не такая уж и проблема. Ровно через 15 минут я был у входа в палатку Продникова. Тот и сам опоздал минут на 5. Уже здесь? Заходи, пробурчал майор, входя внутрь. Сидел за свой стол, достал какой-то блокнот, открыл его. Постучал пальцами по столу, затем задумчиво посмотрел на меня. Савельев. По поводу бани ещё раз подобное повторится, накажу по всей строгости. На первый раз ладно. Зубов угрожать не буду, смысла нет. Я с тобой хотел поговорить по другому поводу. Я вас слушаю, товарищ майор. Мне позвонили из штаба. Почему-то там сильно интересуются твоей кандидатурой. В чём причина? У тебя что, дедушка какой-нибудь генерал, а бабушка министр культуры? Нет, совсем нет. Тогда может ты начальник штаба из пожар-спасс или боевой знаме, грудью прикрывал? По голосу понял, что с одной стороны ему интересно, а с другой волнительно, кого ему в батальон засунули. Он и нервничал, и опасался, и вполне возможно, испытывал смутное желание поскорее от меня избавиться. Любой нормальный офицер будет рад избавиться от внимания сверху, причём неважно, чем оно вызвано. Нет, ничего такого я не делал. Тогда в чём причина? Не могу знать, товарищ майор. Тут мне пришлось соврать. Но ну, в самом деле, не говорить же мне, что я косвенно был завербован Андреем для каких-то пока ещё не поставленных мне задач. Говорить не хочешь? Твоё право, вздохнул Прудников, затем ухмыльнулся и добавил: Только вот кое-кто из сержантского состава сообщил мне, что ты явился примеком из военной контрразведки с какой-то там хитрой проверкой на завод Юпитер. Да и звание твоё вовсе не фритрское. Как это объяснишь? Я вздохнул. Вот же, блин, поглумелся над ведьком. Надо же, как всё раскрутилось. Я пошутил, а связист взял да и слил меня к комбату. Ну вот и как людям доверять. Всего лишь легенда для Димбелей спокойно произнёс я. Вы ведь меня к ней в палатку засунули, чтобы мне жизнь мёдом не казалась. Вот и пришлось мне спешно придумывать себе легенду. Согласен, слишком дерзкое и необдуманное заявление, но тогда я не об этом мыслил. Однако, сработало же. Майор пристально посмотрел мне в глаза, словно пытался там разглядеть обман. Ладно, опустим этот момент, наконец ответил он, закрыв свой блокнот. А напомни, куда тебя распределил Зубов? Как раз на Юпитер. И чем ты там занимаешься? Помогаю женщинам из лаборатории в оформлении и регистрации патентов на устройства. ЭВМ им вчера починил. Тут вот ещё какое дело. Мне вчера вечером звонили с завода какой-то начальник отдела чего-то там. Степанов, кажется. Спрашивал меня о твоей кандидатуре, кто и почему совсем охренели. Я его, естественно, послал подальше. Сведения о личном составе не подлежат разглашению, тем более для посторонних гражданских лиц. И всё же это натолкнуло меня на определённые мысли. Почему такое внимание к тебе? Я вздохнул. А почему бы не рассказать? Да, в общем-то, мне и сказать особо нечего, ответил я, подбирая слова. Я же вам говорил, что занимался на военном аэродроме секретным делопроизводством. Уже сходы, вижу все недочёты и ошибки. Так вот, в кабинете этого самого Степанова обнаружил коробки с неотчётной электронной продукцией, без серийных номеров, идентичные друг другу, а патенты к тому же даже не зарегистрированы. Неожиданно явился начальник и, увидев меня на своём рабочем месте, сильно перепугался, видимо, за судьбу этих самых коробок. Меня вежливо выставили наружу, а затем всё вынесли из кабинета. При этом сам Степанов заметно нервничал, так что я думаю, причина в этом. Мою фамилию там знают, звание тоже, а вот как вышли на вас, ума не приложу. И что было в коробках? Какие-то микросхемы, я не разбираюсь. И всё? Ну да. Ливак самый обыкновенный, хмыкнул Прудников, беспечно махнув рукой. В извацких масштабах три коробки это крохи. Тоже мне важная информация. Савельев, ты, конечно, внимательный наблюдательный, это похвально. Но никакого коварного заговора среди руководства завода искать не нужно, потому что его нет. Да с этого Юпитера знаешь, сколько магнитофонов уже украдено и продано. Ха! Не сосчитать! Я не о том, товарищ майор. Катушечные магнитофоны — это так, ширма. Вы же знаете, что завод работает в сфере оборонной промышленности. Разумеется, я знаю. И не нужно говорить о том, чего не понимаешь, отрезал Прудников. А про коробки забудь. Как скажете, товарищ майор. Не стал настаивать я. Сразу понял, что это абсолютно бесполезно. Не было нюха у майора на такие вещи. Простой комбат, которому только и нужно, что бойцами руководить. Больше ничего не хочешь мне сказать? Нет, ничего. Хотя нет. Товарищ майор, просьба есть, личного характера. Просьба? Прудников удивлённо поднял бровь. Савельев, ты не оборзел? Нет, честно ответил я, глядя ему в глаза. Ты ещё свой косяк с бани не разгрёб. Так то ж не моя вина, откуда я знал-то, возмутился я. Тихо! Прикрикнул майор, снова постучав пальцами по крышке стола. "Но ну и чего тебе надо?" "Увольнительную", спокойно произнёс я, уже примерно понимая, что меня ждёт. Комбат едва не подавился от возмущения. "Чего тебе увольнительную?" "С меня причитается, товарищ майор", поспешно добавил я. Коньяк, элитный армянский. Вы такого никогда не пробовали? Ну? Прудников смотрел на меня взглядом, который можно было толковать как угодно. Наверное, сейчас в меня полетит что-то тяжёлое, а на крайний случай, возможно, даже четвертование. К счастью, всё обошлось. Коньяк, задумчиво протянул он словно смакоет это слово. Так точно, подтвердил я, ожидая негатива. Как подарок, в благодарность. Снова повисла напряжённая пауза. Решалась моя судьба. Ну, допустим, я бы мог выписать тебе увольнительную до вечера. Но не просто так. Есть у меня одно дело, которое нужно выполнить чужими руками. Сделаешь договоримся. Разговор явно зашёл в такое русло, где разговаривали уже не майор и ефрейтор срочной службы, а словно два компаньона где-то на базаре. И чем он руководствовался, когда озвучивал солдату такое условие? Удивлён, усмехнулся тот, достав сигарету. Я, конечно, не злоупотребляю деловыми отношениями с подчинёнными, но иногда приходится. Ну а что? Парень ты сообразительный, находчивый, быстро ориентируешься в сложной обстановке, вон как всё грамотно лепишь, язык подвешен, тем более ты местный. Мне как раз такого, как ты, в штабе и не хватало. Пока я сейчас с тобой беседовал, понял, что с тобой нужно по-другому, а не так, как с остальными нашими солдатами. Возможности наказать бойца у меня уйма, да только что это даст? Ты озлобишься, пакостить начнёшь, а мне этого совсем не нужно. У меня хорошая репутация. из всей нашей части, что в Чернигове дислоцируется только у меня в батальоне за весь прошлый год без серьезных инцидентов. Мелочи не в счет. Честно говоря, я удивлен, признался я, с трудом поверив услышанному. И что же вам от меня нужно? Ничего сложного. А когда увольнительная-то нужна? В субботу, ответил я, всё ещё подозревая какой-то подвох. Вот, в пятницу приходи, обсудим. А насчёт коньяка не нужно. После того, как с женой развёлся, я пить бросил. Всё, свободен. И так на тебя почти целый час потратил. Есть Выйдя из палатки, я облегчённо выдохнул. Ни фига себе, каша заварилась. Всё смешалось в одну кучу, из которой уже сам не всегда понимал, где правда, а где только домыслы. Так-то мне нужно было как можно скорее возвращаться обратно в палатку. Буржуйкина наверняка снова остыла. Вот же долбаное дежурство угораздило же. вновь отправился на пост связи, хотел позвонить домой кое-что выяснить. Ругаться с Витей я не собирался. Ничего это мне не даст, кроме негатива со стороны Димбелей. На посту к тому же обнаружился ещё и прапорщик Кулагин. Интересно, а кто же тогда поехал с личным составом на Епитер? Хотя, если подумать, то скорее всего, он с автобусом убыл обратно. Чего ему на заводе торчать? Наверняка и так всех женщин возрастом от 40 до 50, что были не замужем, он уже охмурил старый ловелаз. А ведь таковых на производстве было немного. Население Припяти-то в основном было молодое, от 25 до 35. На посту связи Виктора не оказалось. Вместо него сидел какой-то незнакомый ефритер. Прочим, в лагере многие ещё не были мне знакомы. О, а где ведьёг? спросил я. Отсыпается. Его смена закончилась. А ты кто? Лёха, я протянул руку. Семён ответил тот. Недавно здесь. Вроде того. Я позвоню, кивком указал на телефон в соседнем отделении палатки. Всё равно начальника не будет сегодня. Тот отарапел. Слишком уж я распылился для новичка. Ну, иди, рассеяно произнёс он. Только недолго. Я бегом рванул к телефону, набрал номер своих родителей. Трубку взял отец. Сергей Савельевич, слушаю. Отец, привет, узнал? Конечно, привет, сын. Ну как? Проблем из-за столкновения со вчерашней командитурой не было? Да всё нормально. Пап, я что хотел спросить? А ты на станции знаешь человека по фамилии Лисицын? Как? Лисицын? Хм. Нет, не припомню такого. Лисин есть, но он со второго энергоблока. Да и вообще, Представляешь, сколько народу на станции работает? Около 7000 человек. Значит, решится на, не знаешь. Нет. А тебе зачем? Да так, просто интересно. Ну, если вдруг вспомнишь, дай знать. Кстати, у меня, возможно, в субботу будет увольнение. Да ладно, серьёзно? удивился отец. Это как у тебя так получилось? Только прибыл на новое место, а уже увольнительный получил. Ну, молодец. А мама дома? Нет, в садике. И Настя ещё со школы не пришла. Как вообще служба на новом месте? А вот в увольнении буду, всё и расскажу, улыбнувшись в трубку, произнёс я. Ну, тогда до субботы. А то мне выспаться надо. Вечером снова на смену. У меня напарник Валерка заболел пневмонией. Приходится выкручиваться. Ты там тоже осторожней давай. А, кстати, пап, еще такой вопрос. А на станции какой самый мощный дозиметр есть? А тебе зачем? Да с сослуживцами поспорили, что самый мощный дозиметр на ЧАЭС в 10 тысяч рентген. Да ну ты что, Лёша? Таких астрономических уровней радиации быть не может, усмехнулся отец. Ага, как же? Не может и не бывает, про себя подумал я, вспомнив об аварии. Когда 27 апреля 86 -го года армейские дозиметристы провели первые замеры у стен горящего энергоблока, учёные тоже были в шоке. Даже в Институте ядерной физики имени Курчатова цифры в 12-15 тысяч рентген вызвали шок. Таких уровней радиации не видел никто. Ну, самый мощный, по-моему, на пять тысяч имеется. Да что я, сосед наш, дядя Петя из нижней квартиры, как раз дозиметрис на станции. У него в помещении один на две с половиной тысячи лежит, совсем новый. А вообще их много разных. — Ага, спасибо. — А на что хоть поспорили? — Да три банки сгущенки. — Ладно, отец, до встречи. Маму за меня поцелуй. — Договорились. Я положил трубку, задумался, закусил губу. Это что же получается? На станции в 85-м году полно современных приборов. А когда случится авария, всё, чем будут располагать меччущиеся в панике люди это дозиметры, в лучшем случае максимум на 100 рентген. Что за ерунда? Хотя, почему ерунда? А может, это пазлы одной большой картины? Что, если заблаговременно, перед аварией, все мощные дозиметры намеренно были изъяты или выведены из строя? Напрашивается мысль, подталкивающая к диверсии. Я уже говорил, что самые вероятные причины для того, чтобы устроить аварию на атомной электростанции Чернобыль-2, дуга 1, русский дятел, Ока Москвы, Каких только имён не было у этой ЗаГРЛС. Вот в строй такого оружия защиты у СССР кость в горле Запада. Когда не получилось раздолбать саму радиолокационную станцию теми самолётами, что были на овоче, тень легла на саму АЭС, питающую электроэнергией такой энергозависимый объект. Не будет станции, не будет работать и Чернобыль-2. А уровень заражения уберёт оттуда людей, а без людей объект работать не будет. Гениально, просто и понятно. Загрузился я, конечно, основательно. Минут на 5 точно. Эй, ты чего? Тебе плохо, что ли? Меня окликнул Семён, заглянувши внутрь. Плёха? А? Да не, нормально всё. просто задумался. Ладно, спасибо, пойду я. Вернулся обратно в третью палатку. Естественно, буржуйка вся прогорела. Дрова нужно подкидывать регулярно, а я что? В баньку сходил, затем с комбатом по душам поговорили, потом с отцом. Это и не наряд, в общем-то. Естественно, не ни приказов ничего. Простая замена, потому что зубово так захотелось. Вновь растопил печку, принялся отогревать место жительства. Сейчас как раз обед, хотя большая часть личного состава была на работах, дежурная смена всё равно должна была что-то кушать, а потому еду продолжали привозить, правда, уже в куда меньшем количестве, чем на ужин и завтрак. На обед был украинский борщ, серый хлеб с тонким кусочком сала, на второе отварная картошка с подошвой и компот. Подошвой называлось мясо вырезка из стратегических запасов. Помнится, в начале 50-х годов Сталин дал команду подготовить стратегический запас мяса на случай, если будет ещё война, подобная Великой Отечественной. План перевыполнили Все склады и морозильники буквально забили мясом, срок хранения которого был рассчитан аж на 50 лет. Потихоньку размораживали, выдавали в общепит. Естественно, размороженное оно вовсе не несло никакой пользы для вечно голодного солдатского организма. Не было там ничего полезного, да и на вкус оно, как самая натуральная подошва, не откусишь. Я помню, когда еще был курсантом, мне попалась такая размороженка, видимо, внешняя часть. Так на ней отчетливо читалась печать. 58-го года. Мы еще тогда веселились от того, что нам мамонта выдали на обед. В общем-то, неплохо, есть можно. Главное — горячее. Вернулся в палатку, решил немного отдохнуть. Все равно никто не проверяет. Зубо во на месте не было, я уточнял. А прапорщиком оно и нафиг не сдалось. Ходить по палаткам, проверять несенние дежурства. Это ж не учебка какая-нибудь, не училище военное. Стройбат название говорит само за себя, хотя я против сослуживцев ничего плохого не скажу. Лёг на кровать, разворачиваться не стал. Хотел ещё раз пробежаться глазами по блокноту Григория, но было так лень вставать, в общем, сам не заметил, как заснул. А разбудил меня рядовой Новиков, явившийся из лазарета. Жесточайшая диарея прошла ближе к 4 часам дня. Бедолага выглядел так, что на него смотреть было жалко. Вот же Кулагин со своими сордельками, Сам жрать не стал, принёс дембелям, а те не нашли им лучшего применения, чем отдать молодому. Ну, оно и понятно. Буквально за двадцать минут до появления прапорщика я уже приволок им сумку с домашней едой. Выбор был очевиден. Может, это и совпадение. Сардельки были нормальными, просто у Новикова случилось несварение. В общем... уже вечером, когда я сдал наряд, вернулись наши с рабочих точек. Первым вошёл Артур и, увидев меня с порога, сразу же заявил: "Лёха, ты про пожар что-нибудь слышал?" "Какой ещё пожар? Где?" "Да на Юпитере. Как раз в том крыле, где у них там архивы с документацией к заводской продукции. Ты ж вроде где-то там был?" Еле потушили. И что, всё сгорело? удивился я, заподозрив взаимосвязь между звонком Прудникову, теми ящиками и странным поведением Степанова. А пострадавшие есть? А чёрт его знает. Нас туда не пускали. Но вроде женщина одна ожоги получила, вздохнул Артур. Пожар-то вроде не сильный был. Минут за двадцать всё потушили, наряд из Припяти вызвали. Сказали, типа, проводка где-то закоротила, вот и вспыхнула. Очень интересная информация, задумчиво пробормотал я. Это что же выходит, товарищ Степанов так следы заметает? Не слишком ли это круто? Так если дело приобрело такой масштаб, там точно был никакой не левак. Масштаб говорит сам за себя, и вполне возможно, что те три коробки были лишь частью чего-то большего. Но ну и как теперь в этом разбираться? Впрочем, была у меня одна идея на этот счёт.